Было не жарко. Солнце склонялось. Дорога, омоченная утренним дождем, не пылила. Тележка ровно катилась по мелкому щебню, унося из города четырех седоков. Сытая серая лошадка бежала, словно не замечая их тяжести, и ленивый безмолвный работник Игнатий управлял ее бегом при помощи заметных лишь опытному взору движений вожьями. Передонов сидел рядом с Мартую. Ему расчистили так много места, что Марте совсем неудобно было сидеть, но он не замечал этого. А если бы и заметил, то подумал бы, что так и должно, ведь он гость. Передонов чувствовал себя очень приятно. Он решил поговорить с Мартую любезно, пошутить, позабавить ее. Он начал так. «Ну что?» «Скоро бунтовать будете?» «Зачем бунтовать?» — спросила Марта. «Вы, поляки, ведь все бунтовать собираетесь, да только напрасно!» «Я и не думаю об этом», — сказала Марта. «Да и никто у нас не хочет бунтовать. Но да, это вы только так говорите, а вы русских ненавидите!» «И не думаем», — сказал Владя, повертываясь к Передонову с передней скамейки, где сидел рядом с Игнатием. «Знаем мы, как вы не думаете. Только мы вам не отдадим вашей Польши. Мы вас завоевали? Мы вам сколько благодеяний сделали? Да видно, как волк не корми, он все в лес смотрит». Марта не возражала. Передонов помолчал немного и вдруг сказал «Поляки безмозглые». Марта покраснела. «Всякие бывают и русские, и поляки», — сказала она. «Нет, уж это так, это верно», — настаивал Передонов. «Поляки глупые, только форсу задают. Вот жиды те умные». «Жиды плуты, а вовсе не умные», — сказал Владя. «Не, жиды очень умный народ. Жид русского всегда надует, а русский жида никогда не надует». — Да и не надо надувать, — сказал Владя. Разве в том только и ум, чтобы надувать да плутовать? Передонов сердито глянул на Владю. — А ум в том, чтобы учиться, — сказал он. — А вы не учитесь.